Глава 32. Октябрь 2014 года. Последний месяц я жила у матери. Это была временная ситуация, пока мы с ОЕСом не разобрались, что нам делать дальше. Однажды я вернулась в наш с ним дом «Это было днём, когда он сам был на работе, и я могла собрать свою одежду. Я часто видела с Синклером, но мы жили порознь. Какая-то часть меня страшилась того, что Уэс сделает с Синклером, будь у него такая возможность». При этой мысли я вздрогнула. Моё сердце всё ещё было хрупким, оно медленно пыталось собрать себя воедино, но я любила Синклера. Он знал основные факты, но не знал почему. С меня хватило того, что я была вынуждена признать правду о моих отношениях с Оесом, Но делиться этим с целым миром я чувствовала себя неловко, наивной и униженной. ОЭС каждый день звонил мне и умолял поговорить. Я же каждый день нажимала кнопку «Игнорировать», ибо это было выше моих сил. Я не могла вернуться в его жизнь, хотя и не могла полностью ее игнорировать. Как бы мне не хотелось спрятаться под одеялом, сжаться в комок, закрыть глаза и заткнуть уши, я должна была взглянуть в лицо реальности. Еще секунду посмотрев на дисплей, я нажала вызов. Уэс ответил после второго гудка. «Виктория! Виктория!» Он запыхался, словно только что подбежал к телефону. Я для смелости набрала полную грудь воздуха. «Нам нужно поговорить». Я мысленно увидела, как наш разговор идёт наперекосяк. Я видела только то, что Уэс злился. Более того, я на это рассчитывала. Вот почему я хотела расстаться во время ужина, на людях, со свидетелями. Я выбрала ресторан, в который он меня часто водил, когда мы были влюблены, и с которым были связаны приятные воспоминания. С тех пор в наших отношениях было столько мрака, что мне требовалось хотя бы небольшое светлое пятно». «Прости, что опоздал!» Поспешил извиниться Уэс и поцеловал меня в макушку, что он постоянно делал в начале нашего брака, но крайне редко сейчас. Ничего страшного. Уэс не стал объяснять причин опоздания, я же не стала спрашивать. Я уже знала ответ. «Работа!» Он сел напротив меня и стал изучать меню. Официант взял у нас заказ. Больше нас ничто не отвлекало. Мы посмотрели друг на друга, уэс широко улыбнулся и спросил как прошел день похоже искренне заинтересованный в том что услышит в ответ это обезоруживало но так уж он был устроен долгие периоды любви и заботы а между ними короткие вспышки гнева если об этом не забывать я смогу пройти через это виктория с тобой все в порядке ты немного бледная прежде чем ответить я допила вино мои руки дрожали Я сцепила пальцы и ждала. Подали первое блюдо. «Сейчас или никогда», — сказала я себе. «Ты должна ему сказать». «Я больше не могу так жить», — пролепетала я. «Правда способна сделать одно из трех. Освободить вас, сломать или дополнить». Я застыла среди всех трех вариантов, просто ожидая реакции Уэса. Он вытер салфеткой губы и нахмурился. На его лице было написано замешательство. «Как именно?» «Вот так, как сейчас». Я указала на пространство между нами. «Я больше так не могу». Я напряглась и внутренне приготовилась к взрыву, к вспышке насилия. Но вместо этого меня встретило молчание. Скажу честно, оно застало меня врасплох. Что, если я ошибалась? Может, все вернется на круги своя? Может быть... Нет. Яростно прошептал мой разум «Ты должна это сделать!» Сглотнув комок нервов, я еле слышно сказала «Я хочу развода». Эти слова причинили мне жуткую боль, но иначе и быть не могло. Уэс уронил вилку. Его рука скользнула по столу к моей руке. Я напряглась, но в последний миг он отстранился, как будто вел войну с самим собой. «Никогда не поверю!» — хрипло пробормотал он. Я не ответила, лишь пристально отслеживала каждое его движение. «Откуда это вообще взялось?» — спросил он. Он ссутулился и опустил голову, слепо глядя в свою тарелку. Он ничего не сказал, и стали слышны обрывки разговоров за другими столиками. Думаю, подсознательно он понимал, рано или поздно, но это должно произойти. Не обращая внимания на окружающих, он протянул ко мне руку, Я тотчас отпрянула. Соприкоснулись лишь кончики наших пальцев. «Я тебя люблю. Я думал, что между нами всё идеально». Я нахмурилась. «Идеально?» «Все наши размолвки были из-за работы или из-за того, что ты никак не могла забеременеть?» «Это никак не связано с работой или беременностью», перебила его я. «Вначале я ещё могла так подумать, но нет, это связано с твоим отношением ко мне». «Я хорошо к тебе отношусь. Я отдаю тебе все, Виктория. Всего несколько ссор, и ты готова уйти?» «Да ладно! Я тебя люблю!» Он произнес эти слова печально, как тот, кто несчастен и глубоко страдает. Это он умеет. Не верь ему ни на секунду. Он сейчас скажет, что ему жаль, как сильно он меня любит, но я знала, тигр бессилен изменить свои полосы. «Ты пытаешься убедить меня, что в тебе нет любви, чтобы сражаться за нас!» с вызовом в голосе бросил он. В его слова просочилась лишь самая малая капля досады и боли. Учитывая масштаб нашего разговора, он ни на йоту не был близок к тому, чтобы отреагировать так, как я ожидала. «Конечно, я люблю тебя, но этого уже недостаточно». Мой ответ ошарашил его. Он откинулся на спинку стула, и уставился на меня своим типичным взглядом юриста, как будто проницательно разбирал меня на части, пытаясь разоблачить мой блеф. Он мог и дальше искать, мог глубоко вникать в меня до самого мозга костей, но он не нашел бы ничего, кроме правды. Я очень старательно обдумала свои слова. Мы оба больше не счастливы. — О чем ты говоришь? Между нами все идеально. Не веря своим ушам, я уставилась на него. Я как будто находилась в сумеречной зоне. Неужели он бредит? Я медленно наклонилась ближе и понизила голос. В наших отношениях нет ничего идеального. Да, это проблема, потому что я вижу, что они напряженные. Но я люблю свою жену и готов это выдержать. Выдержать? Мой голос взлетел на октаву, чем привлек к нам взгляды окружающих. Это то, что я делаю уже год. Год? Уэс фыркнул. А теперь ты волшебным образом просишь меня поверить? В то, что ты несчастна? Да, именно это я и прошу. Никогда не поверю. Никогда. Я дошла до этого постепенно. Невозможно забыть годы, когда мы были вместе. Все хорошее, что было между нами. Но если невозможно, оставайся со мной. Он протянул руку, и на этот раз я испытала сомнения. Мне ничего не стоило уступить пожать плечами и сказать «Окей». Не доверяя себе, я опустила руку себе на колени. «Я не могу, Уэс. Если я останусь с тобой, я останусь наедине с болью, наедине с твоей жестокостью». «О какой жестокости ты говоришь? Просто в иные моменты я теряю самообладание. И именно поэтому я больше не могу быть с тобой». Мольба на его лице исчезла, сменившись отчужденностью, которую я и ожидала. Похоже, реальность ситуации наконец начала доходить до него, и никакое количество прости не вернуло нас туда, где мы когда-то были. «У тебя кто-то есть?» язвительно спросил он. Я так долго терзалась сомнениями, не решаясь сказать ему правду, но я отлично понимала, ОС использует ее против меня, и это выставит меня в невыгодном свете. Меня, а не его. Я села прямо, и посмотрела ему в глаза. Это не имеет значения. «Имеет? И еще какое? Почему ты не можешь ответить на мой вопрос? Да, у меня есть кто-то еще? Или нет, у меня никого нет? Два таких простых ответа!» «Ты решил устроить мне допрос с пристрастием? Хотя сам встречался с другой женщиной?» Уэс хлопнул руками по столу. «Я же сказал тебе, я не встречаюсь с ней!» Разговоры вокруг нас затихли. Я почувствовала на себе взгляды. Уэс огляделся и моментально понизил голос. «Если хочешь развестись, разводись. Я не могу тебя остановить». Я ждала. Он явно готовился нанести удар. Но не рассчитывай, что это будет так легко. Я, в принципе, ожидала этот резкий тон, но все равно невольно поежилась. Уэс попросил счет, а я осталась сидеть. Не потому, что мне ничего другого не оставалось, Не потому, что мне было страшно, не потому, что мне было грустно. Я осталась потому, что знала. Это наш последний совместный ужин в роли мистера и миссис Донован. Не проронив ни слова, мы вместе вышли из ресторана. Молчание было невыносимо, за ним скрывались невысказанные слова, которые нам обоим хотелось бросить друг другу. Мы уехали на разных машинах. Уэс повернул направо и выехал с парковки в сторону нашего дома. Я повернула налево. Я поехала к Синклеру».